Похоже, неудобные топли это не единственная свадебная традиция. Вторая это жуткая кутерьма пополам с нервотрепкой. Сейчас в шатле набились все принимающие участие в церемонии со стороны невесты леди: Аршиса, Лана, Мирика, сестры Ордена, Астелиэль и Эмилисент, кузина Леонель, с которой я наконец познакомилась и уже договорилась побегать на береганки. И дама Фрейм в придачу. Если учесть, что у всех присутствующих были платья с широченными пышными юбками, яблоку упасть было негде. Оно бы просто запуталось и кануло в наших подолах. Леди Фрейм начала было делиться свежими воспоминаниями 35-летней давности, как она выходила замуж. Аршиса, Лана и самая последняя новобрачная, Хохотушка Леонель тут же присоединились к обсуждению, заодно начав сравнивать обычаи трех стран. Само собой, разговор плавно свернул на перемывание косточек мужчинам в целом и мужьям, женихам и знакомым в частности. Я старательно прикусывала язык. Брызгать водой на упавшую в обморок леди Фрейм, если она узнает, что брачные тайны для меня уже совсем и не тайны, как-то не хотелось. Одевшись, Мое платье было белоснежным, с тонким золотым шитьем, казавшимся блистающим на снежном покрове солнечными лучами и с прозрачной фатой, которую должны были нести четыре подружки, а платья остальных голубовато-серебристыми, с отделкой в цвет глаз или волос каждой из девушек. Решили перекусить. Блюдо с рассыпчатыми пирожками и стеклянный кувшин с охлажденным лимонадом Стояли на столе, которые мы каким-то чудом еще не перевернули. Так, с пироженными мы погорячились. Если есть и непрерывно болтать, хихикать и приплясывать, крошки сыплются. А в декольте эта дрянь ничем не лучше пиявок. Тех самых, лиловых. Ага. Пока разбирались с крошками, вспомнила, что не надела диадему. Призвала ее, нацепила поверх фаты. И стала озираться, куда я сунула букет невесты. Оказалось, положила на единственный стул, и на него уже кто-то успел сесть. Причем, судя по виду сплющенных розочек, не один раз. М-да. вы там как?» – послышался ментальный голос Ти. «Нормально, выясняем, кто сел на букет невесты». Ти икнул, потом посоветовал. Посмотрите, у кого зад зеленый, тот и сел. Совет оказался дельным. Зелеными попы оказались у двоих у Леди Фрейм и у меня. И когда я умудрилась, не успели почистить юбки и реанимировать букет, как снаружи раздался рев труп. Пора. Пока мы выстраивались у шатра, впереди Мирика с корзиной цветочных лепестков и зерен семи злаков. За ней я, под руку Сланой, Аршиса и Лионель, первой паре поддерживающих фату, и Астелиэль и Мелисент, которых я уже начала звать Асти и Сенти, во второй. Достойная леди Аманда Терфрейм с белым платочком и слезами на глазах отплыла к трибунам. Женихи и друзья женихов, среди которых были Шаран, Верис и пара смутно знакомых эльфов, топтались наверху помоста. Народ силясь понять, за кого же из них новоиспеченная императрица собиралась замуж и почему у алтаря толпится столько народа. Заключал Пари. Я поспорил, найти Сарам никто не ставит. Донесся радостный голос Шона. А что же они думают? задачилась я. Есть мнение, что ты поставишь всех в ряд и прямо тут и выберешь. За кого? Хихикнул Шон. А глаза мне в этот момент завязывать не стоит? Так еще интереснее будет? Слегка желчно осведомилась я. Опасливо покосилась на корзинку Мирики. Интересно, а среди зерен там бобы и горох есть? А то на крутой лестнице, да на высоких каблуках, Да с горохом под ногами Это то самое, что надо Чтоб толпу порадовать Уж не знаю, как народ А я эту свадьбу Долго помнить буду Если б не была уже замужем К вечеру б точно спятила А ведь еще жалела Вчера у нас Произошел сложный разговор с Арисием. После того, как у настоятеля прошел первый шок от нестандартного состава моей семьи, мы объяснили, что помолвлены с прошлого лета, а этой весной уже провели обряд в храме Ларендейля. Объяснили это тем, что Тиану и Арден реальные наследники престола Миренделя и их брак должен быть заключен по эльфийским обрядам присутствии эльфийских магов и владыки. А вот моя свадьба должна состояться в Лоране, на виду у всех. А зачем вы так спешили с эльфийской свадьбой? Слегка обиженно поинтересовался Арисий. Мы провели соединяющий обряд, как только стало возможно, ответил Арден. Один раз мы уже чуть не потеряли друг друга, и мысль о том, что это может случиться вновь, была невыносима. Поженились бы и тут сразу, но вы же сами понимаете, настоятель кивнул. Кольца решили использовать те же самые, именно они символ нашего брака. Говорить, что реально нас будет стоять перед алтарем пятеро, а не трое, мы не стали. Это было бы чересчур даже для благожелательного Арисия. Тем более, что Шон уже подсказал, как можно оттянуть срок появления наших птенцов. Достаточно чуть дольше времени проводить в крылатом или рогатом обличии, а это я завсегда, лишь бы нашлось то время. Музыка! Пора идти! Мирика с корзинкой в руках сделала первый шаг вперед. Раскрасневшаяся девушка в серебряном платье сияла, как свежая роза. Глаза звезды, грация юной Лани. Видела б ее сейчас Алсея, от зависти б на косе повесилась. Наверное, год назад Мирика и представить не могла, что такое возможно. А то ли еще будет. Пора и мне взглянула отчаянными глазами на Лану и сделала первый шаг. Вот троллева фата. Лестницы не разглядишь. Они в основном на шао ставят, Чуть не сбив меня с плавного шага, сообщил Шон. — Вот счастье, что мы не голосованием решаем, за кого мне замуж идти. В ответ на мою мысль поймала довольный смешок Ара. Неужели он до сих пор ревнует? — Ревную. Этот бронзовый уже подъезжал к Ти с вопросом, нельзя ли присоединиться к нашему гнезду. Мол, если Шону можно... — Он думает, что мы с Шоном тоже... Захлопала я глазами. А ты помнишь, он видел его, выходящего утром из спальни? «Ох, и правду было!» — мелькнула в памяти Шонова полосатая пижама. «Бель, ты так мило краснеешь! Прямо настоящая невеста!» «Еще издеваются! Вот скажу нет! Или нет? Сейчас скажу да, а вот позже нет!» Пока придумывала планы страшной мести, Как-то незаметно оказалась наверху, перед алтарем. Протянула левую руку Тиану, а правую Ордену. Друзья женихов и подруги невесты отступили в стороны, чтобы не мешать людям видеть происходящее. Народ на площади взвыл. Ясно, все ставили не на того, кого надо. Интересно, а сколько выиграл Шон? Б, ну вот о чем ты в такой момент думаешь? Укоризненная ара. «Четыре тысячи!» – отозвался издалешон. «Я вас люблю!» – вздохнула я. «И мы тебя!» «Вы подойдете к алтарю, наконец?» – вопросил озадаченный нашим столбняком Арисий. Все же Арисий счел необходимым произнести вступительное слово про традиции древних народов в целом и семьи теркалориан в частности. Спасибо бабушки. Великая императрица Рамин была неотделима от имперской истории, и ссылка на ее деяния могла придать легитимность чему угодно, хоть обычаю бриться наголо, носить на голове медный таз или хрестать рог пополам с ромом по утрам. В целом же Речь составила впечатление, что Арисий всерьез опасается, что паства скучкуется трое и пойдет жениться. Соображать на троих, так сказать. А что, народный обычай. Втолковав слегка разочарованной публике все насчет богов и касательно быков, настоятель обратился к нам. Я слушала о семье и долге, обязанностях и детях, общих радостях и горестях. Кивала в нужных местах, а сама тихонько рассматривала стоящих рядом со мной эльфов. Безупречный, гордый профиль Ардена, украшенный моей диадемой. Волна сияющих, светлым серебром волос ниже пояса, белоснежный, с бриллиантовой и изумрудной россобью камзол. С ума сойти, какой красавец! Идти не хуже. Высокая, по-юношески гибкая фигура, облаченная в серебристый наряд, с россыпью синих, как его глаза сапфиров, светлое золото хитро заплетенных волос, неизбежная диадема на лбу и улыбка, от которой сердце замирает, а потом начинает биться, как пойманная птица. За что мне такое счастье? Они — наша добыча! — серьезным голосом сообщила Нара. Вот уж у кого нет ни тени сомнений в правильности происходящего, Это и сколько не дай, она только спросит. Это там мое что такое? Очень здоровый подход к действительности. Бережет психику, ага. Прикусила губу, чтобы не хихикнуть, и преданно уставилась Арисию в лоб. И тут же заморгала. Интересно, мне кажется, или над его левым плечом воздух как-то странно мерцает? Присмотрелась повнимательнее. Из пустоты, проявляясь как радуга в небе, Проступила висящая позади настоятеля юная дева. Рыжекудрая особа со смеющимися зелеными глазами, затрапированная во что-то вроде белой простыни. Очень оригинально. Это даже Шонову черную хламиду переплюнула. Особа поймала мой взгляд и подмигнула. Интересно, судя по отсутствии реакции Ти и Ара и остальных, видела девицу в простыне я одна. Шон! Посмотри на Арисе, Ничего не замечаешь? Нет. А что с ним? Привет. Он не видит. Сейчас видишь только ты. Я Лариша. Богиня удачи? Та, которой я ставила свечу всякий раз, заходя в храм? Она существует? Ну и ну. Существую. Рыжая засмеялась, прищурив хитрый глаз. Ты же спрашивала настоятеля про человеческих богов. Вот меня послали. Хотя, если честно, я сама попросилась. Ты мне нравишься. И за свечи спасибо. А зачем тебя послали? Если вдруг вы увидели у себя во дворе марширующую армию, то вряд ли это к мирному сбору урожая. Не волнуйся, пока просто познакомиться. Ну, и вдруг пригожусь. Смести с лица земли одним дуновением орду орков я не сумею. Зато могу сделать так, чтобы подброшенная монета всегда падала в ту сторону, какую ты хочешь». Я засмеялась и тут же получила от Ти ментальный тычок в бок. Лариша уставилась на меня круглыми глазами, потом хихикнула и пропала. Остальные продолжали пялиться с нездоровым интересом. «Что это они? Ждут, что ли, чего? Ждем». Уже вторую минуту ментальный голос Ордена был мрачен. Ты за нас замуж выходить собираешься? Теперь глаза округлились у меня. Я что, пропустила обращенный ко мне вопрос? Ой, ужас какой! Да! Женихи и площадь облегченно вздохнули. А они что, уже согласились? А я прослушала? Вот обидно! Объявляю вас мужьями и женой! Облегченно закончила Риси. Женихи, можете поцеловать невесту! Бель! «Никаких слияний, слишком много лишних глаз». «Ну да, и эти нормально размножаются и без нашей моральной поддержки. Так что ждем, пока две руки приподнимут мою фату, две пары улыбающихся глаз заглянут в лицо, и губы нежно коснутся уголков моих губ. Как же трудно сдерживаться, как я их люблю! Все внутри просто рвется к ним. Ну ладно, теперь недолго» ведь ехать назад по улицам мы не собирались. Мы повернулись к толпе лицом. Я и два прекраснейших мужчины на этой земле, чтобы нас могли рассмотреть, запомнить, описать тем, кто сегодня не был на этой площади. Судя по восторженным крикам, нам обрадовались настолько, что были готовы даже простить проигранные пари. Засмеявшись, повернулась к площади спиной и подкинула в воздух букет из розовых бутонов, который держала в руках. Обернулась, и кто ж его поймал? Оказалась Мирика, причем, судя по недоуменному лицу, он просто шлепнулся ей в руки. «О!» А Верис-то какими глазами на нее смотрит? И она поймала его взгляд и покраснела. Ничего ж себе! Кто бы мог подумать! Но этим тоже придется подождать. Моей протеже еще растить и растить своего дракона. Друзья расступились, давая нам место. И там где мгновение назад стояла девушка в белом, с держащими ее за руки женихами, возникли три, сияющих как снег под ярким солнцем, сказочных единорога. Площадь ахнула. Мы, переглянувшись, встали на дыбы, замолотив по воздуху пудовыми передними копытами. По рогам живописно заискрились голубые электрические разряды. Пусть никто не сомневается, что эта красота — Это волшебство, это лучезарное чудо, это ожившая легенда, не просто прекрасный миф, а живое оружие, не менее смертоносное и опасное, чем огнедышащие драконы. А потом три коня, оттолкнувшись от помоста, задними копытами рывком кинули себя в воздух и, не успев оторваться от земли, превратились в трех огромных драконов. толпы превратился в рев, а я, махая крыльями, поднималась выше и выше, вспоминая счастливую улыбку, смотрящего на нас Нейли, ошарашенное лицо Шангара, который до того не видел ни Аллу у меня, ни белоснежно-радужного Ордена, восторженный свет в глазах Мирики и радость, державшего ее за руку Вериса. Рядом со мной из воздуха возникла чёрная махина мрака, Летим, и это словно послужило сигналом. Над площадью снова расцвела яркая радуга, а с земли взлетали новые и новые драконы. Стальной и бронзовый, коралловая красавица рядом с гранатовым супругом, голубые и фиолетовые, коричневые и зеленые, песчаные и бирюзовые. Ого, да в крылатых пруд пруди! Десятки! Но как же красиво! Построившись клином, мы сделали круг над площадью, а потом устремились к замку. После реконструкции в саду королевы появилась отличная посадочная площадка для драконов. Там и приземлимся. А еще почему-то думалось, что после нашей небольшой демонстрации вряд ли кому-то из дядиных соратников и подельников придет в голову, затевать бунт. Был пир и бал, цветы и поздравления, подарки и пожелания. Шао с одобрение родителей подарил мне небольшой табун — тонконогого, огнеглазого, смоляного жребца, родом из пустыни и трех разномастных кобыл той же породы. Мне еле удалось сдержать порыв кинуться дракону на шею, чтобы расцеловать за такое чудо, ведь это не эльфийцы, которых не стоит скрещивать с имперскими лошадьми. Подарок Шао мог стать началом потрясающей новой верховой породы. Шао, склонив голову, хитро ухмыльнулся. По-моему, он уловил мой порыв. Хорошо еще, что Арден. Этого не видел. Потом нас с песнями и шутками провожали к спальне. Вот с этой частью человеческого фольклора я, оказывается, не была знакома. А познакомилась бы, со стыда умерла. Или убила бы шутников. Прибаутки и пожелания сыпались такие, что не только я, но и Арстиану не знали, куда деваться от смущения. Кто мог придумать такую дурь, как... А вот огурец! чтобы муж был молодец. И это еще из разряда самых невинных присказок. Ти задержался за дверью, демонстративно навешивая на нее светящиеся неприятным багровым светом охранные плетения. А то ведь у кого-нибудь хватит ума зарулить к нам ночью в гости или зайти пожелать доброго утра. Провожатые разочарованно вздохнули. Войдя в спальню, я одним прыжком от порога сиганула на кровать, плюхнулась и откинулась на спину. Неужели все? Я императрица, и мы, наконец-то, женаты в глазах всей империи. С ума сойти! В голове не умещается. Уместиться, улыбнулся Ти, устроившийся в изножье и легкими касаниями, скатывающий с моей правой ноги белый шелковый чулок. Левой ногой успешно занимался Орден, Который и продолжил мысль Ти. Вот завтра посидишь весь день, Как пришитая на троне, Принимая присягу от верных вассалов, К вечеру и поверишь В свое неземное счастье. Из телепорта вывалился Шон. Не помешал? Я только спросить хотел. У нас в саду сейчас человек пятьдесят С тазиси валяются. Пусть до завтра полежат. Хм... Оказывается, радовались моей коронации не все. Потом... Мысль перескочила, и я захихикала, представив, что сказал бы Шао, увидев стоящего у кровати Шона. Накликала. За окном поскреблись, а потом снизу в проем вплыла голова прекрасного бронзового. А к вам можно? Я подумал, что раз вы уже больше месяца женаты, то брачная ночь не особо актуальна. За головой показались плечи и верхние конечности сжимающие в кулаках горлышки двух пузатых бутылей с красным драконьем. Ти засмеялся, делая приглашающий жест рукой. Арден глухо зарычал. Я подтянула к животу подушку и вцепилась зубами в угол, чтобы не захохотать в голос. Похоже, если уж мы хотели уединиться, стоило сразу свалить на Луну. Там бы нас никто не достал, ну, кроме Шона. А теперь остается просто узнать, Кто следующий заглянет к нам на огонек? Оказалось, Нейли. С фруктами, свежей выпечкой и корзиной золотого эльфийского для парней. Для меня любимый свекр. Припас свежевыжатый гранатовый сок. Ну что, Шао, хмыкнул Тиану, Твоих позовем или подождем, пока они сами сюда дорогу найдут. Чтобы не терять времени, позвали. А потом решили, что таким великолепным весенним синим вечером Просто грех сидеть в четырех стенах. Так не слетать ли нам в Лоран, поглядеть, как народ празднует коронацию и свадьбу новой императрицы? Я обреченно вздохнула. Такого визита ратуша точно не переживет. Зато если уговорить властелина небес поучаствовать в спортивной ловле куриц и дать победить, то он, может быть, простит мне замужество».